Послала деток по миру. Просите, детки, ласкою, Не смейте воровать. А дети в слезы. Холодно, на нас одежа рваные С крылечка на крылечко Устанем мы ступать. Под окнами на топчимся И зябнем у богатого Нам боязно просить. Бог даст, ответят бедные, Ни с чем домой воротимся, Ты станешь нас бронить. Собрала ужин. «Матушку зову, залова к девере, Сама стою голодная у двери, как раба». Свекровь кричит, «Лукавая, в постель скорее торопишься». А деверь говорит, «Немного ты работала, Весь день за деревиночкой стояла, Дожидалась, как солнышко зайдет». Получше нарядилась я, Пошла я в церковь Божию, Смех слышу за собой. Хорошо не одевайся, Да бела не умывайся. У соседа кочи зорки В языки. Ходи улицы потише, Носи голову пониже. Коли весело не смейся, Не поплачь с тоски. Пришла зима бессменная. Поля, луга зеленые Попрятались под снег. На белом снежном саванне Не талой нет талиночки, нету солдатки-матери, во всем миру дружка. С кем думушку подумать, с кем словом перемолвиться, Как справиться с убожеством, куда обиду сбыть? В леса, леса повяли бы, в луга, луга сгорели бы, во быструю реку. Вода бы отстояла отстоялась, Носи, солдатка бедная, С собой ее погроб. Нет мужа, нет заступника, Чу барабан, солдатики идут, Остановились, построились в ряды. Живей! Филиппа вывели На середину площади. Эй, перемена первая! Шалашников кричит. Упал Филипп. Помилуйте, а ты попробуй слюбиться. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, Укрепа богатырская, не розги у меня. И тут я с печи спрыгнула, А булос долго слушала, всё тихо, спит семья. Чуть-чуть я дверью скрипнула, И вышла ночь морозная из доменной избы. Где парни, деревенские и девки собирались, а Гремела песня складная, любимая моя. На горе стоит елочка, под горою светелочка, Во светелочке Машенька, приходил к ней батюшка, Будил ее, побуживал, «Ты, Машенька, пойдем домой». Ты, Ефимовна, пойдем домой. Я не иду и не слушаю. Ночь темна и немесячна, Реки быстро перевозов нет, Леса темных караулов нет. На горе стоит елочка, Под горою светелочка, Во светелочке Машенька, Приходила к ней матушка, Будила побуживала. Машенька, пойдем домой, Ефимовна, пойдем домой. Я не иду и не слушаю. Ночь темная не немесячно, реки быстро перевозов нет, леса тёмных караулов нет. На горе стоит ёлочка, под горою светёлочка, во светёлочке Машенька, приходил к ней Пётр, Пётр сударь Петрович, будил её побуживал, «Машенька, пойдём домой». Душа Ефимовна, пойдем домой. Я иду, сударь, и слушаю. Ночь светла и месячна, Реки тихие перевозы есть, Леса темные караулы есть.